Ланда огюй вывел друзей коротким путём мимо лавочек к широкому проходу в южной части рынка. Вот здесь, сказал он, татар правда сейчас нет. Мажуна огляделся. Они стояли рядом с убогими прилавками, где продавцы на разные голоса расхваливали свой товар. Вообще-то хун Ида огень уже доведывались сюда и опроспросили всех, кого можно, сообщил он. Снова им задавать вопросы нет смысла. Но всё равно я пока не понимаю, что этой девушке тут понадобилось. Все хорошие лавки с тканями находятся в северной части. А что говорит её воспитательница, спросил Лянь Даогуй? Говорит, что они заблудились на рынке. Но когда увидели учёного медведя, остановились посмотреть, ответил Дяодай. Между прочим, через два прохода дальше находится весёлое заведение, заметил борец Может быть, там можно найти какие-нибудь следы? Мажун отрицательно покачал головой. Я уже побывал там и ничего не нашёл. По крайней мере, ничего относящегося к делу, усмехнулся он. В этот момент Он услышал позади себя какие-то странные звуки. Он обернулся и увидел паренька лет 16, одетого в лохмотья. Его губы двигались. Он явно был очень взволнован и пытался что-то сказать, но не мог. Мажун полез было за монеткой, чтобы дать ее маленькому оборванцу, но тот, не обратив на него никакого внимания, вцепился в рукав борца. Лян-дау-гуй улыбнулся и положил руку мальчику на голову, и мальчик тут же успокоился, глядя на Ляня снизу вверх и улыбаясь. «Хорошенькие у тебя друзья!» Удивился Дзеудай. Он не лучше и не хуже остальных людей, спокойно сказал Лань. Этот мальчик, сын солдата и татарки из весёлого дома. Я нашёл его на улице со сломанными рёбрами. Его сбил пьяный. Я вылечил переломы и ещё некоторое время держал мальчика у себя в доме. Он не мой, но понимает речь, если говорить медленно и чётко. И он вовсе не глуп. Я показал ему несколько приёмов в борьбе, и теперь на него так просто не нападёшь. Не нравится мне, когда обижают слабых. Я взял его на службу, чтобы он исполнял мелкие поручения. Но что-то у меня дома ему не понравилось, и он убежал обратно на рынок. Но она регулярно заходит ко мне поесть и поговорить. Тут мальчик снова задвигал губами, издавая странные звуки, Лян долгой пристально смотрел ему в лицо и всслушивался, а потом сказал: "Ему интересно, зачем я пришёл?" Спрошу его, не знает ли он что-нибудь о пропавшей девушке. У мальчика острый глаз, и он многое замечает из того, на что другие не обращают внимания. Ляндао Гуй рассказал мальчику про дрессированного медведя, про девушку, которая смотрела представление, а после пропала... Он сопровождал рассказ жестами, чтобы немому было легче понимать. Мальчик пристально следил за движением губ. От напряжения у него на лбу выступили капельки пота. Когда Лань договорил, мальчик пришёл в страшное возбуждение. Он залез с борцов рук, вытащил оттуда семь кусочков И тут же принялся выкладывать из них что-то прямо на земле. Это я его научил, улыбнулся Лянь Догуй. Ему часто бывает легче объясняться с помощью фигур. Смотрите-ка. Все трое наклонились, чтобы рассмотреть фигуру на земле. Понятно. Это татарин. Первым заговорил Лянь. На голове у него капюшон, какие носят степные татары. И что же он делал этот татарин, дружок? Немойше крушонно помотал головой, взял Ляня за рукав и издал несколько звуков. Ему трудно объяснить. Он хочет, чтобы я пошёл с ним вместе. к старой нищенке, которая за ним присматривает. А она живет в яме около лавки. Там, конечно, грязновато, да и пахнет неприятно, но зато тепло. Я схожу один. Вы подождите меня здесь. Лянь взял мальчика за руку, и они ушли. Через несколько минут Лянь Даугуй вернулся один. На его лице играла довольная улыбка. Кажется, я узнал кое-что интересное для вас. Пойдёмте-ка, он завёл своих друзей за угол и продолжал понизив голос. Нищенко рассказала, что они с мальчиком тоже смотрели представление. Вдруг они увидели среди толпы Хорошо одетую девушку с пожилой дамой и попытались пробраться к ним, чтобы попросить милостыни. Но не успела Нищенко приблизиться к девушке, как к той подошла какая-то женщина и что-то прошептала ей на ухо. Девушка быстро посмотрела на свою спутницу, поняла что-то. поглощена зрелищем и ускользнула вместе с этой женщиной. Наш мальчик всё-таки попробовал продраться через толпу и попросить у девушки медиак, но тут его толкнул какой-то крупный мужчина в татарском капюшоне. Татарин сам побежал за ними и мальчика остановил, решив, что тут ему вряд ли что-нибудь перепадёт. Ну как «Занятные вести?» «Еще бы!» — воскликнул Мажун. «А не могут, мальчик или это нищенка, описать Татарина и ту неизвестную женщину?» «Увы, нет», — ответил Лянь. «Я их уже спрашивал. У женщины было до половины закрыто лицо воротником». А у Татерина была шапка с наушниками поверх капюшона.